Глава 19. «Ловко вы Толстого с северянами раскидали», – протянул Прокудин-Горский. «Твоя аура повышает воинский ранг? С чего ты взял? Я, как мне хотелось верить, мастерски изобразил удивление». «Да брось», – махнул рукой Игорь. «До твоего прихода было избиение. Даже ваш кузнец ничего не мог противопоставить связке из двух северян». Зря они его разозлили, пожал плечами я, не собираясь облегчать дворянину жизнь. Не хочешь не говори, понимающе хмыкнул Прокудин Горский. Можешь просто послушать. Игорь вопросительно посмотрел на меня, на что я молча кивнул. Ольга Ивановна попросила тебя и Толстого зайти к ней в кабинет, чтобы, одноклассник прикрыл глаза и процитировал, в индивидуальном порядке решить вопрос. «Ты про то, что я нулевка?» Я решил прикинуться дурачком. «Не считай себя умнее других, форточник», поморщился дворянин. «Что у тебя, что у Толстого проклятая аура, или, как их называет наша магиня кот в мешке». Толстой, благодаря своей ауре, поднял магический ранг своей пятерки, из-за чего и сам успешно противостоял волевому натиску Дубровского. А магик Северян и вовсе выдал аж два второранговых заклинания. Хм, вот теперь очередной кусочек пазла встал на место. Я-то думал, откуда у Фроста такая сильная магия? Твоя же аура дала плюс к воинскому рангу, иначе сложно объяснить, как такой хлюпик, как ты, смог справиться с Безуховым. Да и выносливость вашего кузнеца явно зашкаливала. Я бы даже предположил, что твоя аура дала двойной ранг, но это нереально или реально? «Бесконечность — не предел», — расплывчато ответил я фразой из какого-то древнего мультика. «Ну так вот», — Прокудин-Горский едва заметно поморщился, а я почувствовал прокатившуюся от него волну недовольства. «Я предлагаю сделку». Почему не подошел к Роману, я решил сразу же расставить точки над «ё». «Подошел», — пожал плечами дворянин, и я уловил волну удивления. «Но он отправил меня к тебе». «У тебя случайная прибавка к рангу, верно?» «И бонус к рукопашному бою», — кивнул я. «Вот почему вы их одолели», — удовлетворенно покивал Прокудин-Горский. «Ауру активировать умеешь?» Во время боя расплывчато ответил я. «Первым делом попроси Ольгу Ивановну научить тебя контролю», — посоветовал Игорь. «Нужно научиться активировать ауру по своему собственному желанию». «Кому нужно?» — полюбопытствовал я. «Тебе же и нужно», — невозмутимо парировал Игорь. «Воинский ранг кузнецу усилить или Дубровскому с магией помочь? Про Крудау и самородка из вольных вообще молчу. Им без инженерского ранга тяжело придется». Вообще, с самого начала разговора меня не покидало ощущение, что я беседую с продавцом ДНС или М-Видео. Не знаю, откуда взялось это ощущение, но я нутром чуял, что Прокудин-Горский хочет мне что-то втюхать, ну или использовать меня в какой-то комбинации. К слову, не знаю, показалось мне или нет, но мою пятерку он знал чуть ли не лучше, чем я сам. А ты хорошо изучил мою пятерку. Не ты один вел конспект на классном часе, с превосходством усмехнулся Дворянин, хотя мне нужды записывать не было. Ну да, бьюсь об заклад, у него информация появилась еще до поступления в гимназию. Ладно, я хотел было по привычке покоситься на запястье, где раньше носил часы, но вовремя спохватился и посмотрел на настенные ходилки. Думаю, я понял, что ты хочешь предложить. И что же, заинтересовался прокудингорский, проследив мой взгляд. Аура, воронцов, зелья. Мне не составило труда вспомнить состав пятерки Игоря. Сам прокудингорский ранг 2-1-2, тактик, фехтовальщик, каменная кожа, семья в опале у князя. Далее Петр Волконский, ранг 212 Стратег, семья владеет мануфактурой, огненные кулаки, прыщи на лице и на спине. Ему, к слову, стихии не откликнулось. Ну и три родовича. Павел Меньшов, ранг 221 Тактик, стрелок, помощник младшего инженера. Падает в обморок от вида крови. Александр Горчаков, ранг 221 Тактик, лесник, пограничник, слоупок. И, наконец, Валерон Воронцов, франк 112 1, -1 тактик, алхимия, разведка. Рот угасает, плохо фехтует, цель – найти партию. На калибровке получил призрачного фамильяра. И если Меньшов с Горчаковым вроде как воины, пусть даже один из них боится вида крови, то из Воронцова Игорь точно намеревается сделать алхимика. Вообще, мне все чаще в последнее время кажется, что учителя во главе с директором специально создают неприятные ситуации и наблюдают, как мы будем из них выпутываться. И работе с пятеркой, как мне кажется, уделяется повышенное внимание. В любом случае, независимо от того, паранойя я или нет, у Игоря попросту нет других вариантов, как прокачивать алхимика Воронцова. Зелья дадут хороший буст для получения внеочередного ранга, и пятерка Прокодина-Горского превратится в грозную силу. «Валерон может делать зелье не только для нашей пятерки», с намеком протянул Игорь и испытывающий посмотрел на меня. «Я же судорожно вспоминал, что круче, зелья или специи? Зелья дороже и делаются из специй, значит, они и круче. Вот только что делать? Соглашаться на союз или немного поблифовать?» «Валерун в одиночку не сможет сделать хорошее зелье», — наугад выстрелил я. «Даже под моей аурой. Вот если бы он имел доступ к специям...» «Я уже беседовал на эту тему с кухней», — тут же погрустнел Игорь. «Варианты есть, но объемы удручают». «Что ты предлагаешь?» — поинтересовался я. «Нужно для начала услышать его условия, а потом выдвигать свои. Я и так поспешил сболтнуть про специи раньше времени. Впредь надо быть внимательней». «Во-первых, Валерон делает зелье под твоей аурой. Две склянки нам, одна вам. Во-вторых, союз до конца года». «Меньшов пнул меня в голову», — припомнил я удар в спину. «Каждая вторая бутылка Павла твоя», — поморщился Игорь. «И тр... пять консультаций по стезе науки. Три. Пойдет», — кивнул я, не спеша протягивать ладонь для рукопожатия. «Последний момент». «Какой?» — с легким раздражением поинтересовался дворянин. «Знаешь, никто не любит наглых выскочек». «Вообще-то, я хотел поинтересоваться, насколько интересно тебе будет получить доступ к специям», — я пожал плечами. «Но если...» «Говори, видать, зелья были для Прокудина-Горского очень важны, если он сделал вид, что не заметил мою шпильку». «С нас специи для зелий, но делим все поровну. Кроме Виры Меньшова, само собой». «Откуда специи?» – нахмурился Игорь. «Плюс ты будешь должен лично мне», – проигнорировав его вопрос, сказал я. «На самом деле я плохо себе представлял, зачем мне это надо, но очень уж сильно хотелось проверить, насколько эти зелья нужны про Кудину Горскому». «Необременительную услугу», – немного подумав, – предложил Игорь. «И ты научишь меня драться руками». «Зачем ему это понадобилось, ума не приложу». Может, не захотел потерять лицо и выторговал несколько уступок? Или впечатлился моим стрёмным броском Безухова? Договорились, я подошел к дворянину и протянул руку вперед. «Договорились», — подтвердил Прокудин-Горский, пожимая мне руку. «Вечером заключим официальный договор с Дубровским». «И обговорим мелкие детали», — кивнул я и покосился на часы. «Игнат точно ругаться не будет». «Не будет», — отмахнулся Игорь, излучая довольство. «Вот увидишь». Игнат Иванович действительно не стал ругаться. Открыл было рот, увидев заходящего в класс меня, но тут же его закрыл, стоило за моей спиной появиться Прокудину Горскому. На самом уроке физрук проверил, выучили ли мы руководство по использованию пистолей и повел нас на подземный этаж. «Следующий урок у вас будет здесь же», — просветил нас Игнат, ведя по широкой винтовой лестнице вниз. Тарас Иванович любезно согласился провести практическое занятие в своей подземной мастерской. «Подземный? Значит, есть еще и наземная?» «С вашим классным руководителем мы уже обо всем договорились. Демид Иванович попросил меня продемонстрировать вам разницу между пистолями и арбалетами. Зачету вы сдали на десятку, поэтому к стрельбам в тире допущены все». Этот урок, несмотря на присутствие неприятного мне физрука, вышел нереально крутым. Тир был похож на те, что я видел в фильмах, 10 стоек, разделенных деревянными стенками, и длинный полигон с висящими на разном удалении мишенями. Под потолком находилась хитрая конструкция, благодаря которой можно было отодвинуть мишень на любое расстояние, вплоть до 50 метров. Не знаю, правда, насколько реально попасть в такую мишень из простого арбалета. Начинаем с 5 метров, скомандовал Игнат, предусмотрительно держась за нашими спинами. При попадании в центр мишень автоматически отъезжает на 5 метров назад. Болты собираем только при разряженных арбалетах в конце упражнения. начали? На самом деле про разряженные арбалеты физрук мог и не напоминать, зря мы что ли учили выданные нам наставления. Первыми стреляли пятерки Громова и прокудина горского. А остальные одноклассники, кто тихонечко переговаривался, кто внимательно следил за стрелками, я принадлежал к последней группе. Особое внимание уделял инженерам. Эти стреляли быстро и уверенно. Упирали приклад в плечо, целились несколько секунд и на выдохе спускали пусковую скобу. Лучше всех отстрелялись Горчаков, Меньшов и Громов. Последний вовсе сумел поразить мишень на расстоянии в 30 метров. «Отличный результат», — просиял физрук. «Господа, предлагаю вам немедленно вступить в сборную по стрельбе». Слово «господа» из уст Игната прозвучало как-то по-лакейски, что ли. Да и потом классный вроде говорил Филиппу, что у нас в классе нет господ. Впрочем, как я понял, двойные стандарты в княжестве ничем не отличаются от их аналогов в моем мире. Следующая группа. Подойдя к стойке, я первым делом внимательно изучил арбалет. «Стандартная модель второго ранга», — прокомментировал Филипп, заметив мое любопытство. «Упрощенная зарядка, оптимальный вес, средняя дистанция уверенного поражения около 15 метров, максимальная — 30. Все, что дальше, либо удача, либо третий ранг мастерства». «Чтобы стать крутым стрелком, нужно идти по стезе воина или инженера?» — поинтересовался я. «Больше инженера», — немного подумав, — ответил Филипп. «Хотя можно взять парочку воинских специализаций». «Понятно», — я благодарно кивнул и прижал приклад к плечу. Поймал в прорезь прицела мишени, спустил скобу. «Умц!» К моему удивлению, болту несло чуть вверх и влево. Под потолком тут же зажужжал механизм, и мишень отъехала на 5 метров дальше. «Я же взвел арбалет и прицелился уже внимательней. Умц!» Болт едва задел край мишени, хотя, казалось бы, всего 10 метров. На 15 метрах мне повезло, и Болт случайно попал в самый низ мишени, ну а на 20 ожидаемо ушел в молоко. «Хороший результат», — похвалил меня Славик, выцеливая 30-метровую мишень. «Мало того, что стрелял он в два раза быстрее меня, так еще и попадал точно в центр мишени». «Все-таки Милослав очень интересный парень». Вроде в очках, а из арбалета лупит, так что даже со стороны Фроста потянуло завистью. А северянин на секундочку охотник. Неплохо, кисло улыбнулся физрук, стоило двум нашим пятеркам отстреляться. Милослав, один балл за результативную стрельбу. Честно говоря, ты первый, кто попал из этого арбалета с 50 метров. На мой взгляд, Славик совершил серьезнейшую ошибку. Показал всем свою сильную сторону практически в первый же день. «Я бы на его месте ограничился тридцаткой». «Северянин тоже молодец», — вынужденно признал Игнат. «Охотник?» Фрост кивнул, и физрук торопливо перевел тему на пистоле и, не подумав предложить Фросту и Славику вступить в сборную по стрельбе. «Ну ты даешь!» Филипп, который промазал по второй мишени, с уважением посмотрел на нашего хлюпика. «На 50 метров попал! Да ее же не видно даже отсюда!» «У него вон какие очки!» – добродушно хохотнул Мирон. «Удобно прицеливаться!» «Молодец, Милослав!» – серьезно проговорил Роман, кладя разряженный арбалет на специальную подставку. «Кажется, у нас есть шанс на победу в тактических играх». «Что за тактические игры?» – тут же отреагировал Мирон. «Мне, признаться, было не менее интересно, но ответить Роману не дал наш физрук. «Готовимся к стрельбе из пистолей!» К стойкам подошли хмурые дворяне и родовичи. Еще бы, какой-то хлюпик отстрелялся из арбалета лучше них, и споры расхватали странного вида пистолеты. В этом году наше княжество окончательно перешло на новый тип вооружения. Несмотря на то, что рот физрука практически не закрывался, он внимательно следил за гимназистами. Можно сказать, в этом направлении мы самые передовые. Пли! Одноклассники чуть ли не одновременно вскинули пистоли, и я зажал уши, готовясь оглохнуть от слитного залпа. Вот только вместо хлесткого выстрела и клубов пороха послышались негромкие щелчки. «Да ладно! Серьезно?» — я поочередно посмотрел на Славика и на Филиппа. «Пневматика?» «Ну да», — недоуменно кивнул Филипп. «Самое дешевое, выгодное и гуманное оружие». «Скажи это воинам, использующим отравленные и зажигательные пули», — усмехнулся Роман. «А что, Михаил, в вашем мире такого нет?» «Есть, я до сих пор не мог отделаться от нереальности происходящего. Но это по большей части игрушки». «Игрушки?» — возмутился Славик, чё заикание снова исчезло. «Дистанция 200 метров, а пуля пробивает бронекостюм первого и второго ранга». «Ну, скептически протянул я, наблюдая за тем, как дворяне и родовичи споро стреляют из пистолей. Насколько я помню, наш калаш спокойно бьет на километр». Михаил имеет очень смутное понимание дальности стрельбы из автомата Калашникова. «Да не может быть! Славик аж разозлился, чего с ним никогда раньше не было. С магией? Без? Невозможно. Похоже, я сломал Славика». Парень, только что было переставший заикаться, снова начал косоязычить. «Ладно тебе», — я решил не спорить. «Не горячись, может быть, я что-то напутал». «Точно напутал», — заявил Славик и повернулся ко мне спиной. «Мда уж, какие мы, оказывается, ранимые». «Следующая группа», — Славик тут же бросился к стойке, а Роман, уловив мой скептический взгляд, лишь улыбнулся и развел руки в стороны, словно говоря... Ух уж эти личности не от мира сего. Кстати, а ведь Рома такой же: тройка в магии это неспроста, да и Громов не случайно назвал романа гением клана Дубровских. Подойдя к стойке, я взял в руки неожиданно тяжелый пистоль и прицелился в мишень. Пли! Пуф! Пуф-пуф! Пуф! пуф, пуф По сторонам защелкали выстрелы, и я, поддавшись общему азарту, нажал на спусковой крючок. «На этот раз мне удалось попасть в 20-метровую мишень, да и то только потому, что выпустил по ней штук семь пулек». «Милослав, северянин, отличная стрельба», — Игнат неохотно похвалил наших чемпионов и задумчиво посмотрел на Фроста. «Я понимаю, вольный, он с големами и пистолями с детства играется. Но ты-то где научился с пистолями обращаться?» Кроу едва заметно покраснел, от него так и повеяло диким, даже иррациональным страхом, но внешний северянин остался спокоен. Странно, чего ему бояться? Физрук же задумчиво покачал головой, после чего заставил нас почистить как пистоли, так и арбалеты, убрать все на место и отвел нас в соседний зал. «И помните, судари», — заметил Игнат перед тем, как передать нас на попечение Тараса Ивановича. Чем выше будет ваш воинский ранг, тем легче вам будет осваивать и использовать настоящее высокоранговое оружие. Не манкируйте тренировками, а то так и будете всю жизнь с второранговыми пуколками играться». Поделившись житейской мудростью, Игнат радостно спихнул нас учителю инженерного дела и механики, и вскоре из тира донеслись хлесткие выстрелы огнестрела. «Передовое княжество, говорите? Ну-ну». «Никакая пневматика не сравнится со старым добрым огнестрелом». «Ну что, хлопцы, настрелялись?» Хитро прищурившись, поинтересовался Тарас Иванович, не переставая что-то подкручивать у механизма, который состоял из огромных шестеренок. «Класс хором загудел, а я внезапно понял, что нет, не настрелялся. Как-то уж слишком быстро прошел урок. Вроде только-только арбалеты в руки взяли, а тут бац уже механика». «Сегодня мы, как я и обещал, разберем устройство водяной мельницы и арбалета». «Кто мне скажет, почему арбалет, а не пистоль?» В воздух тут же взметнулось несколько рук, включая мою. «Павел? Арбалеты проще в производстве и в несколько раз дешевле», довольно ответил Павел Меньшов. «Абсолютно верно», кивнул Тарас Иванович. «При наличии нехитрых комплектующих можно с легкостью собрать сотню арбалетов» тогда как пистоли остро зависит от воздушного камня или баллона с ожиженным газом. «Пистоли удобней», — заметил Филипп, в какой уже раз примеряя на себе маску капитана очевидность. «Кто же спорит?» — усмехнулся учитель и приглашающий Павел рукой. «Прошу к станкам, голубчики». следующие полчаса мы, разбившись на двойке, собирали арбалет. Правда, по чертежам и из готовых деталей, но тем не менее. Не сказать, что я стал гуру арбалетов, но твердо запомнил его устройство и принцип работы. «Отлично!» — потер руки Тарас Иванович, чуть ли не подпрыгивая от предвкушения. «А теперь прошу к опытной установке». Он нажал какой-то рычаг, и по углубленному в пол мини-каналу побежала вода. «Обратите внимание на базовый принцип работы водяной мельницы», инженер запорхал вокруг механизма из шестеренок. «Вспомните первые четыре формулы со второй страницы». Именно они раскрывают принцип зубчатой передачи и зависимость диаметра колеса, или в нашем случае шестеренки от количества оборотов. Информация лилась сплошным потоком, как вода на лопасти полуразобранной водяной мельницы. Я с трудом поспевал за полетом мысли учителя, но вроде как схватывал базовые принципы и будто вспоминал что-то давным-давно забытое. А теперь сами, разбиваемся по пятеркам и за работу, Кто первый соберет, получит плюс один балл». Увы, но как мы ни старались, Славик с скороговоркой диктовал теоретическую часть и какую шестерню куда поставить, а Мирон тут же воплощал его пожелания в жизнь. Пятерка Прокудина-Горского опередила нас на несколько секунд. Да уж, при всей моей нелюбви к Пашке Меньшову, инженерство было у него в крови. Да и Волконский даром, что дворянин, но в устройстве мельницы откуда-то разбирался. Не зря, наверное, его семья владеет мануфактурой. «Домашнее задание — выучить устройство арбалета и водяной мельницы наизусть», предупредил нас Тарас Иванович, выводя из подземной части гимназии. «А на следующем уроке разберем устройство повозки и прощи». «Я и не заметил, как день пролетел», — удивленно прогудел Мирон. «Вроде столько всего случилось, но как-то быстро и... уже обед». «Есть такое», — степенно заметил Роман и покосился в сторону колоннады. «Парни, а пойдем после обеда к стеле, а?» «Вот оно что!» — до меня дошел смысл вопроса Светозара и ответ Дубровского. «Ты в туалете ранг, что ли, взял?» «Ну да», — покраснел Роман. «Про последнее можно не распространяться. В бою поправился я, с превосходящими силами противника». «Даже не верится», — понизил голос Дубровский. «Не думал, что так быстро получится». По расчётам отца должно было пройти от полугода до года. «Классно же!» – я искренне порадовался за товарища. «Вот только с вами пойти не смогу. Мне к Ольге после обеда». «К Ольге Ивановне!» – поправил меня Мирон. «Расскажешь потом, что говорила?» «Может быть, даже и покажу», – хмыкнул я, уходя от прямого ответа. «Ребят, подстрахуйтесь Зинаиды Ивановны. Нам пропускать м, наряд по кухне нельзя». «Конечно!» – кивнул Роман. Поедим, поможем Экстеле, а оттуда уже на рукопашный бой с директором школы и в гостиную. Каким бы Громов ни был эксцентричным, но историю черепах послушать интересно. «Очень», — согласился Филипп, — «они герои». Лучше, подтвердил Славик, — «сильнейшие». «Вот бы в гильдию таких», — мечтательно прогудел Мирон, «хотя бы четырехрангового, отец бы тогда не пострадал». Мы подошли к умывальникам, и разговор как-то сам собой угас. За обедом, уплетая двойные порции, обсудили с парнями союз с пятеркой Прокудина-Горского, а Филипп с Романом даже похвалили меня за выгодную сделку. Договорились пойти в пятером за травами между допом с директором и сбором в гостиной. После чего я с чистой совестью направился к Ольге. За мной следом увязался Толстой, но что я, что он, не горели желанием поболтать. Хорошо, хоть ждать у кабинета Магини не пришлось. Стоило нам подойти, как дверь тут же распахнулась, и сидящая за столом Ольга Ивановна, приглашающе махнула нам рукой. «Судари...» Ольга внимательно посмотрела сначала на меня, потом на Ваню Толстого. «Лучше присядьте на диванчике». У меня от этой фразы сразу же зашевелились волосы на голове и закрались неприятные подозрения. Поэтому последовавшие затем слова Магини хоть и прозвучали, как гром среди ясного неба, но не удивили. Знаете ли вы, что такие счастливые обладатели проклятых аур, как вы, живут в среднем не больше года?